Витча проснулась и с трудом разлепила глаза. За разрисованным снежной мозаикой окном таунхауса хмурилось холодное утро. Стекла слабо дребезжали, поскрипывая инеем. Прямо под окном сосед опять разогревал свое старое такси. На часах было еще шесть утра, а он уже сидел и газовал на весь двор. Крякающие и чихающие звуки убитого мотора разлетались по морозному воздуху и будили всю округу. Едкий запах несгоревшего бензина проникал даже сквозь хорошо законопаченные рамы. Конечно, если бы здесь жили приличные американцы, они бы давно поставили наглеца на место. Но окружающие таунхаусы создавались малоимущим, и проживающий в них контингент особой привередливостью не отличался. Да и были они в своем большинстве еще не вставшие на ноги иммигранты из бывшего социалистического лагеря. Они бы рады пожаловаться, да одного желания мало. Для начала им надо было выучить язык, на котором разговаривали в жил-конторе. Но нет худа без добра. Такое соседство имело и свои выгоды. Волны негативной энергии соотечественников служили хорошей подпиткой для ВИЧи. Однако ради своего любимого ее уже давно подмывало утихомирить наглеца. ВИЧи напряженно учился, стараясь уложить в 4 года шестилетнюю программу аспирантуры. И лишняя нервотрепка ему была ни к чему. Вчера он опять просидел за учебниками допоздна, и залез к Вичи под бачок, когда было уже давно за полночь. Дичи хронически не досыпал. «Лишняя минутка сна — это мешок здоровья!» зевал он по утрам и тянул до последнего, недовольно выключая будильник. А тут, дорвавшись до свободного общества жлоб из позабытого богом местечка, в очередной раз украл не мешок, а целый вагон того самого здоровья. Обнаглевший таксист продолжал самозабвенно газовать, Неотрегулированные клапана стучали металлическими молоточками прямо по мозгам. Взорвался бы он уже когда-нибудь, что ли? В сердцах бросил дича. Откуда такое наплевательское отношение к людям? Вся округа выла от беспардонного соседа, чего они уже только не делали. И просили, и совести вели, и даже как-то отрядили Люлиного бойфренда пожаловаться домовладельцу. Но все было без толку. Я законы знаю, выпендривался жлоб. «Вам не жаловаться надо, а просыпаться пораньше. Кто рано встает, тому Бог подает». «Тут он прав, ничего не попишешь», — отвечал Дича на возмущение жены. «В отличие от Союза, здесь шумный период привязан не к часам, а к солнцу. Солнце взошло, шуми не хочу. Солнце село, молчи в тряпочку. кто то бы молодежь в Питере с его белыми ночами обрадовалась бы такому закону», — поспешила развеселить мужа Вича. Но они были не в Питере, да и на дворе был не май месяц. За окном стоял январь, а зимой она всегда себя плохо чувствовала. Вот и в это морозное утро, ведь только уснула после беспокойной ночи. До самого рассвета она как могла боролась с першением в горле. Чтобы не будет уставшего дичью своим кашлем, она один за другим сосала мятные леденцы. Так что к утру вся тумбочка была в пестрых фантиках. В шесть утра, как по расписанию, он на стекла зазвенели от надсадного воя мотора. Накинув поверх пижамы зимнюю куртку, дичи выскочил на улицу. «Эй ты! Законних хренов!» — заорал он хриплым отосна голосом. «Солнце еще не взошло! Давай глуши свою таратайку! Или выезжай со двора!» «Задницу не отморозь!» — открыв дверцу, ответил тот, нагло готнув. «Рот закрой, а то мозги простудишь!» — рассверепел дичи. Хотя я смотрю, у тебе и простужать-то нечего. Будешь много трындеть, я скажу в конторе, что ты незаконно держишь собаку!» Припугнул наглец и с самодовольной ухмылкой захлопнул дверь своей колымаги. «Еще громче хлопни, а то на другом конце города не слышно. Тогда, может, твой Рыдван развалится быстрее!» Вича присела на подоконник и ловила каждое слово перепалки. Бурлящее негодование подкатило горлу. и в нем снова запершила. «Не трать нервы на этого жлоба!» — успокоила она вернувшегося дичу. «А вот про ладу он зря сказал!» — добавила она сквозь кашель, глядя вслед уезжающей машине. «Ловко я его прищучил с барбосом!» — веселился у и водила. «Вот они у меня где!» и потряс в воздухе своим волосатым кулаком. Не успела он опустить руку, как перед его глазами вдруг закувыркалась соседская собака. похожая. На белого медведя она вытворяла что-то невообразимое. Ее шерсть, припорошенная снежной пылью, серебрилась в лучах придорожных фонарей. Позабыв обо всем на свете, таксист неотрывно следил за ярким пятном, прыгающим по дороге. Вдруг фонари погасли. Густые сумерки окрасили собачью шкуру в серый цвет. Подъехав ближе, он увидел не добродушного пса, а оскалившегося волка с налитыми кровью глазами. Ничего не соображая, он резко вывернул руль. Его колымага юзом влетела на заснеженную боковую улочку и, набирая ход, понеслась под гору. Как бобслейный боб, она билась то о левый, то о правый поребрик. Из темноты показался поворот, ведущий в тупик. Перепуганный водила ударил по тормозам. Такси закрутило на нечищенной дороге и со всего маху кинуло на бордюр. Переднее колесо погнулось и машина выбросила на обочину. «Домой!» Скандального соседа привезли друзья-таксисты. Пока его колымага была в ремонте, вся округа наслаждалась крепким и здоровым сном. А сам нарушитель спокойствия пребывал в непрерывном пьяном угаре. В сотый раз он задавался одним и тем же вопросом. Что это было? Неужели болтовня о том, что моя соседка ведьма правда? Он вспомнил, как после очередной гулянки его пьяные гости с интересом рассматривали черную тюль на окнах соседей. «Да у тебя тут ведьма живет!» С наигранной дрожью в голосе говорили они. «Так вот почему твоя машина так часто ломается!» Он тогда промолчал и не стал усугублять ситуацию рассказами о других странностях соседей. Каждый вечер молодая пара ходила в ближайший лесок выгуливать свою огромную собаку. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы время от времени сосед не возвращался домой один. «Наверное...» Она там превращала свою собаку в волка и ездила на нем на ветвины посиделки, смеялась над таксистом хмельная фантазия. Откуда ему было знать, что соседка была человеком творческим и писала стихи? Под присмотром лады она оставалась наедине с природой, ища вдохновение. Во всяком случае, так она говорила мужу. Дичи не замечал, что эти походы за вдохновением совпадали с полнолунием и с пониманием относился коротким уединением жены. Он по себе знал, что иногда надо побыть одному, чтобы отвлечься и привести мысли в порядок. Тем же самым сейчас пытался заняться и наш безлошадный таксист. Но только его мысли в порядок не приходили. Скорее наоборот, они еще больше путались. И он уже с трудом отличал фантастические грезы от действительности. «Ну, ёк к дрени фени», решил он под утро. «Как получу назад машину?» Буду парковаться на улице. А то себе дороже выходит. Но, как говорят, умная мысля приходит опосля. Его беды еще только начинались. Через неделю ему пришло письмо из налоговой инспекции, которое приглашала его на проверку. Как и все таксисты, он вносил в налоговую декларацию лишь часть заработанных денег. Остальное вычитал на липовые ремонты машины и горюче-смазочные средства. А кое-что... И вовсе тупо укрывал. Так как с таксистами рассчитывались в основном наличными, то подкопаться к ним было непросто. И налоговые службы их обычно не трогали. Таксистское братье привыкло к такому положению дел. Поэтому неожиданное письмо от налоговиков вызвало среди них немалый переполох. Там же везунчик пребывал еще какое-то время в безоблачном неведении, поскольку в английском был не силен и смысл гербовой писульки не сразу разобрал. От вас умников все зло. Набросился в миг протрезвевший Бомбило на Тимоху, который перевел коллеге содержание письма. Другой умник, но уже из налоговой инспекции, вывел его на чистую воду и доказал, что доход таксиста был намного больше, чем тот декларировал. Заплатив штраф и налоги с денег, сосед решил, что теперь-то он чист перед законом и может расслабиться. Расслаблялся он долго. Уже больше недели во дворе. Стоял его драндулет с новыми колесами и скучал по хозяину и их утренним распевкам. Но не успел его хозяин выйти из запоя, как тут же нырнул обратно в хмельную реку, прячась от нового удара судьбы. На его столе лежало залитое пивом уведомление из управления льготным жильем. В нем сообщалось о том, что поскольку его доход оказался выше ранее заявленного, то он теперь не считается малоимущим и обязан освободить занимаемую жилплощадь. Выселение получилось шумным. По двору нескончаемым потоком лились проклятия. Досталось всем, особенно ведьме, живущей за стенкой. Хотя, по большому счету, он должен был бы благодарить ее за проявленную мягкость. Не могла же вечер убить сук, на котором сидела. Энергия, излучаемая мигрантами из матушки Европы, легко покорялась ей и была недоступна черным сестрам. Поэтому сосед, к счастью, теперь бывший, являлся частичкой плаздарма. для викианского сестринства. Но обозленному на весь свет таксисту было невдомек, какой великой цели он служит. После отъезда возмутителя спокойствия жизнь вошла в спокойное русло. Дичи учился, Вичи вела хозяйство. В компании кота Лады она уже не так скучала, но чего-то все-таки не хватало. Она чувствовала себя совсем неплохо, и мысли об увеличении семейства уже не казались ей пустыми мечтами. Из медицинской литературы Дичи узнал, что небольшой процент женщин с ее заболеванием имеет возможность рожать вполне здоровых детей. Вичи хотела девочку, и муж не возражал. Имя было выбрано, и они уже называли ее между собой Алиской. Время шло, а их желание никак не воплощалось в действительность. «Может, удочерим девочку из России?» – как-то предложил Дичи. «Я тоже об этом подумывала», – обняла его Вича. Да и мама совсем недавно предложила. Эмма быстро навела мосты с коллегами из местных роддомов. Но как назло, когда уже почти все было обговорено и улажено, разразились первые скандалы с усыновлением российских детей за границу. Связаны они были тогда не с гибелью детишек от рук приемных родителей, а с массовым незаконным вывозом малышей из страны. Больше всех в этом преуспела Италия, где вывезенные дети бесследно исчезали. Ходили страшные слухи. о черных маклерах человеческих органов. Было ли это правдой, не сообщалось. Но гайки закрутили крепко, убив надежду многих бездетных семей усыновить малыша из России. Навестившие их в тот год Эмма рассказывала о своих хождениях по роддомам и с грустью смотрела на дочь. Ее взгляд становился еще печальнее, когда она наблюдала за тем, как нежно держит на руках купленного для племянницы Пупса. Пупс выглядел как живой и придавал Вичи, Бит благородной мамаши. Только вместо счастья в ее глазах стояла беспредельная тоска. Глядя на дочь, Эмма вспомнила тот день, когда Яну привезли из роддома с недельной малюткой. Новоспеченная бабушка помнила, как дрожали от избытка чувств руки Вичи. Как она прижмала к себе этот живой кулечек и со слезами радости раскачивалась из стороны в сторону вместе с новорожденной племянницей. «Никуля, тебе надо своего!» — выразила тогда общее мнение Янина свекровь. Чужие дети растут быстро. И Диана уже собиралась в первый класс. А на пороге школьной жизни ей нужно было обязательно навестить тетю в Америке. «Как ты вымахала?» — воскликнула Вича, присев перед смущенной Дианой, и жарко ее обняла. «Если бы не твоя мама, ни за что бы тебя не узнала». На парковке Нью-Йоркского аэропорта их ждал расплывшийся в улыбке Зосим. Он с гордостью посадил внучку в свой микроавтобус, приговаривая. «Смотри, Диана, какой у деда автомобиль? Устраивайся поудобнее. Сейчас будем показывать тебе Америку». Всю дорогу из Нью-Йорка сестры щебетали в глубине салона, оставив дедушку и дядю на растерзание маленькой почемучки. Но вскоре избыток впечатлений сморил девочку, и истерзанные ею экскурсоводы взяли передышку.